Однако я расторгну узел пут, которыми тебя теснит сомнение. Простор державы этой не приют случайному, как ни скорбей, ни жажды, ни голода ты не увидишь тут. Затем, что все здесь зримое, однажды установил незыблемый закон и точно пригнан к пальцу перстень каждый. И всякий в этом множестве племен, так рано поспешивших в мир нетленный, не Синкауза разно наделен. Синкауза без причины Царь, чья страна полна такой блаженной и сладостной любви, какой никак не мог желать и самый дерзновенный, творя сознание, радостен и благ, распределяет милость самовластно, мы можем только знать, что это так. И вам из книг священных это ясно, где, как пример, даны два близнеца, еще в утробе живших не согласно. Два близнеца, библейские Исаф и Яков, По библейской легенде, они еще в утробе матери бились за первородство, и Бог еще до их рождения Якова возлюбил и Исава возненавидел. Раз цвет волос у милости Творца многообразен с ним в соотношении, должно быть и сияние венца. Поэтому на разном возвышении не за дела награда им дана. Все их различие в первом озарении, то есть в той первоначальной благодати, которую Бог наделяет душу, создавая ее. В первоначальнейшие времена душа еще невинная бывала родительскую верой спасена. Когда времен исполнилось начало, то мальчиков невинные крыла обрезание силой наделяло когда же милость миру не зашла то не крестясь крещением Христовым невинность вверх подняться не могла теперь взгляни на ту чей лик с Христовым всего сходней в её заре твой взгляд мощь обретёт Воззреть к лучам Христовым. И я увидел, дождь таких отрад, Над нею изливала рать святая, Чьи сонмы в этой высоте парят, Что ни одно из откровений рая Так дивно мне не восхищало взор, подобие Бога так полно являя. И дух любви, низведший этот хор, Воспев «Аве Мария, грация плена», Свои крыла пред нею распростер. Все, что гласит святая Кантилена, За ним, воспев, еще светлей процвел Блаженный град, неведающий тлена. Дух любви, низведший этот хор, то есть Архангел Гавриил, Аве Мария, Грация Плена, Радуйся, благодатная Мария. Святой Отец, о ты, что с низошел, побыть со мной покинув присужденный, тебе от века сладостный престол. Кто этот ангел, взором погруженный в глаза царицы, что слетел сюда любовью, как огнем воспламененный? Так, чтоб узнать, я вопросил тогда того, чей лик Марией украшаем, как солнцем предрассветная звезда, то есть Бернарда, лицо которого светилось красотой в лучах Марии. Насколько дух и ангел наделяем красой и смелостью, он их вместил, — мне был ответ, — того и мы желаем. Ведь он был тот, кто с пальмой поспешил к владычице, когда наш груз телесный Господень Сын понесть благоволил.